15. На Фонтанке. 15.1. Одно из самых красивых мест. Мы живем в отеле на набережной Фонтанки, в нескольких сотнях метров от Фонтанного дома, где находится музей Ахматовой. Температура тут градусов на 15 ниже, чем в Италии. Я выхожу из отеля в пять утра, бегу по Невскому проспекту. Добегаю до Зимнего дворца, перебегаю через Дворцовый мост, держу путь вдоль набережной Невы, мимо университета, возвращаюсь обратно по мосту лейтенанта Шмидта, сворачиваю и направляюсь к отелю Погороховой, той самой улице, где в начале романа Гончарова-Обломов жил его главный герой. С 2007 года мост лейтенанта Шмидта называется Благовещенским. И бегая так почти каждое утро, Не перестаю удивляться своему везению. Представляю, что было бы, если бы результат ПЦР-теста из Болоньи пришел вовремя. Думаю я, да я просто счастливчик. Отель находится на углу улицы Зодчего Росси, названной в честь архитектора Карло Росси. Когда я приезжал сюда еще в годы учебы, это было в 1995 году, Два студента-архитектора из Комо уверяли меня, что эта улица, застроенная зданиями, возведенными Карло Росси, самая красивая улица в мире. Вот и сейчас, узнав, что мы итальянцы, служащий отеля при каждой встрече сообщал нам, что Карло Росси, сын итальянского хореографа и немецкой танцовщицы, один из величайших архитекторов всех времен, и что в 1924 году Когда в Ленинграде озаботились переименованием улиц, их все называли в честь революционеров, и только эту улицу тогда же, в 1924 году, назвали в честь Карло Росси, великого Зочева, сына итальянского хореографа и немецкой танцовщицы. На самом деле улица зочева Росси была переименована в 1923 году. Город тогда еще назывался Петроградом. За 10 дней нашего пребывания в Петербурге мы услышали это от него не меньше 10 раз.